Огненные хлопья дождем опадали на землю, тая на глазах. Два кодекса, застыв в воздухе друг напротив друга, измотанные тяжелым боем. Кодекс пламени выглядел так, словно ее пропустили через мясорубку. и разорванный костюм еле держался на израненном теле. Сквозь дыры в ткани виднелись кровоточащие раны. Тяжело дыша, она стискивала окровавленную руку и едва держалась в воздухе. Только полные холодные злобы глаза неотрывно смотрели, налили. — Тебе все равно не сбежать, — сухо бросила девушка соперницы. — В этом бою тебе не победить меня. Ей следовало убить Фламию сразу, но пронырливое бестие всякий раз ускользало. Но хуже всего, ей не хватало сил прикончить кодекс. Она чувствовала, хозяин в опасности. Ярослава уже ранили, его запасы чистой альвы истощались, а собственных резервов силы после заключения контракта было уже недостаточно. Да, парень был силен, но практически не развивал ни свой атрибут, ни запасы альвы в теле. Даже поглощенный им кристалл отдал все досуха Бой давался ей непросто. Девушка тяжело дышала, да и пропущенные удары давали о себе знать. У нее кончались силы. Вот только и соперница была измотана до крайности. Не сводя с нее льдистых глаз, Фламия выдавила усмешку. «Тебя, может, и не победить. По крайней мере, в честном бою. Вот только...» Она покосилась вниз на особняк Балашова и разжала окровавленную руку. На открытой ладони вспыхнул пучок ослепительной яркой плазмы. «Если погибнет хозяин, погибнет и кодекс». Фламия резко швырнула сгусток вниз и с отчаянным криком бросилась навстречу. «Безумная!» Лили отшвырнула ее ударом копья и бросилась вниз, но было поздно. Полыхающий шар плазмы пробил кровлю и взорвался, разметав половину крыши особняка. Красочный, ярко-рыжий шар вспух над зданием, казалось, зашатавшимся от сокрушительного удара. Остатки окон брызгами стекла вылетели наружу. Из черных проломов повалил дым с хищно извивающимися языками пламени. «Ты!» — скрипнув зубами, Лили обернулась к кодексу. «Мне всего лишь надо убить того пацана! Давай, сука!» С гневным хохотом фламя ринулась прочь. На ее пути один за другим возникали черные провалы. Новый град Копи ринулся за девушкой, грозя пронзить и разорвать в клочья. Стиснув одной из них, лили метнулась на перерез Кодексу. Удар! И Фламия, развернувшись, рубанула по копью, возникшим в руке огненным мечом. Снопы огненных искр ударили в стороны, освещая искаженные злобой напряженные лица Кодексов. Иди, спасай своего хозяина, дура! фыркнула Фламия. Мне плевать на тех подонков внизу! Пусть сдохнут все! Мой хозяин, далеко отсюда! О, так вот оно что. Лили растянула губы в дьявольской улыбке, такой, что Фламия испуганно замерла, вслушиваясь в ее тихий голос. Бежать спасать хозяина? За кого ты меня принимаешь, дура, за такой же никчемый и жалкий кодекс, как ты? На лице Фламии отразился неподдельный страх. Она дернулась назад, но лили крепко схватила ее за руку державшую меч. Девушка приблизилась к ней почти вплотную и негромко произнесла. «Мой человек просто убьет их всех. Я знаю, кого выбрала. Мой человек сделает все как надо, а я убью тебя, тварь!» Фламя рванулась назад, бросая меч, и вскрикнула. По спине полоснуло массивное копье, вырвав кусок ткани. Кодекс развернулась, швыряя сноб огненных шаров, но Лили там уже не было. Аура Альвы появилась сзади, а следом острие копья воткнулось в спину Фламии. Вопль боли прорезал утреннее небо. Вцепившись в ее плечо, Лили подняла девушку над собой и силой швырнула кодекс на землю. Огненным метеором она рухнула в полыхающую рощицу, разметав вокруг комья земли и обломки веток. Сила удара была такова, что не будь она кодексом, все кости в теле раздробила бы в кашу, но Фламия выжила. Издав полный боли стон, она открыла глаза. Над ней стояла Лилевайс. Горячий ветер трепал ее белоснежные волосы, покачивал бледные крылья из энергии за ее спиной. Ее окутывала альва, жутким багровым шлейфом стелилась у ее ног. — Ты не кодекс! — выдохнула фламия, закашливаясь. Девушка стиснула ее шею и подняла над собой. Та захрипела, пытаясь разжать хватку, но Лили только сильнее сжимала пальцы. «А теперь говори, кто твой хозяин?»